Глава одиннадцатая. Краденное солнце. Дункан провел меня ко входу в баню. Оттуда я поднялась по лестнице одна. Он лишь смотрел мне вслед. Я прошла мимо четырехэтажной библиотеки, где вечный лунный свет освещал книги мягким голубым заревом. Я не могла надеяться успешно противостоять мистеру Уотли, пока не узнала лучше, во что ввязалась. Я провела пальцами по кожаным корешкам, и заметила небольшую стопку книг рядом с роскошным кожаным креслом, в котором Лили сидела в первый раз, как мы застали ее здесь. Один из фолиантов назывался «Грезы о Блэкфилде». Я прикрыла дверь в библиотеку, села в ее кресло и открыла книгу. Взгляд мой заскользил по непонятной вязи строк, и внезапно я оказалась в кабинете мистера Дерро. Хозяин кабинета, обмякнув в кресле, мирно дремал после обеда. Меня словно толкнуло к нему, почти что против воли. Я заскользила через комнату и оказалась совсем рядом. Он открыл глаза. «Шарлотта?» «Вы меня видите?» «Да, конечно». Он поднялся с кресла и подошел вплотную. Я ощущала на лице его горячее дыхание. «Я всегда вас здесь вижу». Дрожащими пальцами он коснулся моей щеки и я облегченно вздохнула. «Мистер Деро, «Генри. Меня зовут Генри». Генри. Он притянул меня к себе и крепко поцеловал в губы. Я ответила на поцелуй и запустила пальцы в его золотые волосы. Он притиснул меня к стене, и эта встряска разом вырвала меня из забытья. Я снова была в библиотеке. О, Боже! Я отложила книгу на самый верх стопки, но затем вновь пристроила ее на коленях. Щеки мои пылали. Я понятия не имела, насколько реально пережитое мною внутри книги какими глазами мы посмотрим друг на друга в следующий раз. Генри Дэроу невозможно оставаться равнодушной, он так красив, так чувствителен и так хорошо обеспечен. Но влечение это пробуждало во мне чувство вины. И не только потому, что мистер Уотли прошелся на его счет. Мечта о том, чтобы стать следующей миссис Дэроу, возникла у меня с первой же встречи. Равно как и отвратительная мыслишка насчет того, А не выступаю ли я этакой соблазнительницей, коростолюбивой гарпией, которая расчетливо использует детей, чтобы заручиться благоволением работодателя? Нет, я не такова, и такое никогда не стану. И пока я не могу поручиться за чистоту собственных намерений, откажу себя в надежде на счастье ради того, чтобы в правоте и недвусмысленности моих действий даже сомнений не возникало. Я проглядела название книги из подборки Лили. Ода к Балтазару, вечные муки моды смертных и тайны упокоения. Эту последнюю я присовокупила к только что прочитанной и унесла их наверх пополнить свою коллекцию. Когда я проходила мимо комнаты мальчиков, дверь была открыта. Я видела, что дети устроились рядышком с матерью в предвкушении новой сказки на ночь. Я уже собиралась вернуться к себе, но Лили, заметив меня в коридоре, жестом пригласила присоединиться к ним и начала читать. «Краденное солнце». В стародавние времена странствовал по стране табор цыган. Самой младшенькой во всем таборе была девочка по имени Спада, собою красавица и при том ужасно любопытная. Каждый раз, как табор разбивал где-нибудь лагерь, Спада убегала в окрестные леса. Не встретит ли чего интересного?» а поскольку чаще таили в себе немало опасности, ее родителям приходилось отправляться на поиски дочки. А то, чего доброго, потеряется и отстанет, ведь надвигалась зима, и табору предстояло перевалить через горы до первых холодов. Однажды цыгане встали лагерем после особенно долгого перехода, и спада отправилась в лес на поиски чего-нибудь съестного. Родители занимались лошадьми, у тех в копытах застряли колючки, глядь, а девочка уже и потерялась сбилась с пути и заплутала в лесу, а день уже клонился к закату. В воздухе повеяло холодом, и спада, которая, вообще-то, отличалась редким бесстрашием, забеспокоилась, что не сможет найти укрытие на ночь. Но не успела она по-настоящему испугаться, как вдруг набрела на роскошный дом на полянке. Дом был старинный, сложенный из необработанных огромных валунов и бревен, но в окнах ярко горел свет, а над трубой поднимался дым и в воздухе разливался аппетитный запах пирогов. Девочка, не колеблясь, подошла к дому и дернула за веревку звонка. Дверь открыл коренастый приземистый коротышка с завитыми усами и охотно согласился приютить запутавшую цыганскую девочку. — Переночу и здесь, — пригласил он. — Но только тебе придется остаться на всю ночь, ведь лес опасен, и, думается мне, твоих родных гораздо больше огорчит твоя гибель, нежели твоя пропажа. Спада решила, что в этих словах есть смысл, и согласилась провести всю ночь под кровом у чудного человечка. Он провел девочку через весь дом в просторную столовую, где они отужинали разными вкусностями, а потом предложил спать в комнату с высокими потолками и удобной кроваткой. Там она и заснула крепким сном под ворохом мягких одеял. Девочка проспала довольно долго. Так долго, что, пробудившись, удивилась, видя, что солнце еще не встало. Спада сочла это очень странным и вышла из комнаты узнать, сколько времени прошло на самом деле. Она отыскала коротышку хозяина в гостиной с огромным черным камином и поделилась своим недоумением. — Но, милая девочка, — отозвался он, — ведь прошло никак не больше часа. Видимо, тебе здесь так нравится, что кажется, будто ты пробыла здесь гораздо дольше. Спада решила, что и в этих словах есть смысл, и уже собиралась вернуться к себе, когда хозяин предложил ей сыграть в карты. Усталость спада как рукой сняла, так что она поиграла с ним какое-то время. А потом оба проголодались, и хозяин кликнул слуг и велел снова накрыть стол в столовой. Спада и ее новый друг полакомились бесчётными изысканными яствами, а затем девочка захотела уйти к себе до конца вечера. Ее проводили в совсем другую спальню, с еще более огромной кроватью и такими мягкими подушками, что, казалось, будто голова ее покоится на облаке. Проснувшись, спада готова была поклясться, что проспала хотя бы полдня, но, выглянув в окно, с изумлением обнаружила, что солнце так и не встало. Девочка пробежала через весь дом и отыскала чудного человечка в рабочем кабинете, битком набитом книгами и картинами, и вновь поделилась своим недоумением. — Согласен, ночью впрямь кажется очень долгой, — кивнул он. Но это все потому, что мы столько всего интересного делали за такое короткое время. Спада решила, что и в этих словах есть смысл, и уже собиралась вернуться к себе, когда хозяин предложил ей помузицировать вместе. А девочка происходила из семьи музыкантов, так что такой способ провести время показался ей неплохим. Вместе хозяин и гости играли и пели, пока у них не заныли пальцы и не охрип голос. А тогда чудной человечек кликнул слуг, и велел накрыть стол в столовой, и в третий раз за вечер спаде довелось угоститься разными вкуснейшими блюдами. Когда же трапеза подошла к концу, хозяин, извинившись, отлучился ненадолго, оставив девочку наедине с дворецким. Стоило коротышке уйти, и слуга, который всегда поглядывал на хозяина свысока, приглушенным шепотом заговорил с девочкой и предостерег, что ее обманывают, коротышка, дескать, украл с небес солнце, и спрятал его где-то в доме, чтобы удержать гостю при себе на целую бесконечную ночь. Спада поблагодарила дворецкого за предупреждение, но эта новость ничуть не напугала ее и не расстроила. Она от всей души сочувствовала хозяину дома и немного его жалела. — Должно быть, он очень одинок, если готов на все лишь бы задержать меня здесь, — сказала себе Спада. — Если солнце находится в доме, я отыщу его и докажу хозяину, что ему незачем прибегать к хитростям и уловкам, дабы заручиться моей дружбой. А чудной человечек между тем вернулся в столовую и отвел спаду в новую волшебную спальню, где кровать была обита колыбельными. Девочка крепко уснула, а когда пробудилась, то не побежала сразу же искать хозяина. Вместо того она обошла весь дом и внимательно изучила все отражающие поверхности в поисках солнца. Она заглядывала в зеркала, рассматривала серебряные кубки, золотые дверные ручки и позолоченные клетки, не блеснет ли где блик дневного света. Удостоверившись, что все отражения в этом доме естественного происхождения, девочка обнаружила чудного человечка в кухне в смешном поварском колпаке. Ни он, ни она ни словом не упомянули о нескончаемой ночи. Вместо того, они принялись стряпать любимые пирожки с и кексы, и пирожные. А потом съели все, что напекли, и чуть не лопнули. В должный час хозяин отвел Спаду в новую спальню с плюшевой мягкой кроваткой, обитой снами. На сей раз уже уходя, он помешкал перед дверью и пожелал гости доброго вечера. А Спада крепко заснула. Пробудившись, девочка снова обошла дом, присматриваясь к свечам и зажженному очагу, не в них ли прячется краденное солнце? Она заглянула во все газовые лампы до единой, что тянулись вдоль коридоров, во все комнаты, где в каминах пылало пламя, и, удостоверившись, что исследовала все источники огня, отыскала коротышку хозяина в пустой бальной зале. На нем были его парадные танцевальные туфли, и он собирался показать девочке свои любимые па. Но спада выглядела такой расстроенной, что хозяин тут же спросил, не случилось ли чего. «Я знаю, что ты украл солнце» проговорила девочка, но вовсе не гневно и не осуждающе, к удивлению коротышки. «Я весь дом обыскала. Я думала, если найду солнышко и верну на небо, то ты поймешь, что нет нужды добиваться моей дружбы с помощью уловок и хитростей. Я бы подарила ее тебе по доброй воле, как дарю сейчас». Коротышка хозяин был очень умен и обычно мог предугадать все мыслимые последствия любой ситуации, но слова спады застали его врасплох. В глазах у него сверкнули слезы, куда ярче, чем ожидалось. Испада поняла, что чудной человечек спрятал солнце не в доме, а в собственном сердце. И такой великой любовью полюбил он девочку-цыганку, что чувство это уже не вмещалось в груди. Сердце его переполнилось. Солнечный свет затопил бальную залу, выплеснулся из окон и хлынул прямо в небо над лесом, Призывая цыган, которые все еще искали заплутавшую спаду. И вот семья девочки явилась в огромный дом, и всех пригласили в бальную зал, и все принялись танцевать, и петь и играть на музыкальных инструментах. И спада больше никогда не разлучалась с чудным человечком, даже когда солнце снова село и ударили первые зимние морозы. А горы подождут до весны, ведь истинная дружба столь же редко, как солнце в небе. «А это все правда!» — зевнул Джеймс, поднимая голову, что до сих пор уютно покоилась на материнском плече. Лили закрыла книгу и отложила ее на прикроватную тумбочку. Пол — сна, ни в одном глазу. Устроившись на коленях матери, как на подушке, молча глядел в пространство. «В каждой сказке есть зерно правды, пусть и совсем крохотное», — проговорила Лили. «Тогда, наверное, здесь додумали счастливый конец» предположил мальчик, закидывая руки за голову. Семья Спады наверняка не порадовалась, ведь коротышка попытался украсть девочку. Миссис Деру с каждой минутой делалось все больше не по себе, ведь после сказки на ночь детям полагается мирно заснуть. «Наверное, хозяину была очень одинока, предположила Лили. «Мало ли кому одиноко», — бросил Пол, даже не пошевелившись. Он заморгал и вздохнул. Это не оправдывает дурных поступков. Джеймс сел на постели и, перегнувшись через колени матери, дотянулся до книги сказок. «Мам, а они все умерли, да? Коротышка-хозяин их всех убил? С чего ты взял?» Отозвалась Лили с изумлением, переходящим в ужас. «Ведь надвигалась зима. Если бы цыгане ушли в горы, они могли бы погибнуть. Думаю, на самом деле хозяин их всех спас». Она поцеловала сынишку в лоб и поднялась с кровати. Хотя интерпретация чрезвычайно интересная, не могу не отметить. Она легко коснулась лица Пола, но при словах мальчика «А может быть, он коллекционировал, цыган?» тут же одёрнула руку. Глаза ее вспыхнули отблеском какой-то тайны. Но все произошло так быстро, что прочесть их выражение я не успела. Лили поцеловала сына в щеку, и вместе мы вышли из спальни и прикрыли за собой дверь. Теперь мы стояли в коридоре лицом к лицу. Только сейчас Лили заметила увесистые тома в моих руках. «Вы возвращались в библиотеку?» «Ну да, здешние книги такие завлекательные, как, впрочем, и сказка. В некоторых сказках больше правды, чем мы сознаем, а в других — меньше, чем нам бы хотелось», — промолвила она. Между нами повисло молчание. Но вот я перехватила книги поудобнее, чтобы не выскользнули», и сей же миг осознала что деликатно прикрыла рукой название «Грёзы о Блэкфилде». «Надеюсь, вы не возражаете, что я их позаимствовала?» «Ну что вы! На самом деле я всячески готова поощрить ваше любопытство. Чем больше вы узнаете об этом месте, тем меньше вы станете бояться за детей». Сквозь окно в дальнем конце коридора струился лунный свет. По стенам скользили тени медлительных щупалец, что плескались в озере снаружи. «Мистер Уотли...» Сегодня пригласил меня к себе для беседы. В самом деле, голос Лили звучал ровно и бесстрастно. И зачем же? Он хотел знать, стану ли я и дальше приводить сюда детей, объяснила я, умолчав о моем договоре с хозяином Сумерича. Лили ждала продолжения, но я никак не могла подобрать нужных слов. Я сказала, что не собираюсь отменять наших визитов. Пока. Прекрасно. Не поручу, что так. Я крепче прижала к себе книги. А много ли вам известно о мистере Отли? Я так понимаю, он политик или что-то вроде этого. Да, но что он за человек? Я предполагала, что к этому времени вы уже осознали, он вообще не человек. Да, безусловно, но давал ли он вам повод опасаться его? Мы заключили сделку, а каков бы он ни был, обещание он держит. Что характерно, на мой вопрос Лили не ответила. Я попробовала сменить тактику. — Я боюсь, сумеречье может причинить детям вред. Лили сощурилась, скрестила руки на груди. — Я не вполне вас понимаю. Скорпи вообще выносить непросто, а уж если длить её до бесконечности, чего доброго, дети так от нее и не оправятся. — Ясно. Голос Лили понизился до пронзительного шепота. Тогда зачем вы вообще их приводите? потому что я слишком хорошо знаю, каково это — потерять любимого человека. Вместе вы сможете исцелиться, но в какой-то момент вашим встречам придется положить конец. Наши взгляды скрестились. Так мы и стояли, глаза в глаза, пока я не почувствовала себя неуютно и не отвернулась. Гнев Лили унялся, и внезапно она показалась совсем маленькой и беззащитной. — А что вы предлагаете? — Положить конец, как я и сказала. Еще три визита, не больше. Даже в темноте я видела, Лили побледнела как полотно. Я устала, миссис Марком. Я не хотела переходить границы. Вы высказались. Я хорошенько обдумаю ваши слова. И Лили удалилась к себе. В свою комнату, которую я до сих пор не видела, внезапно осознала я. Я от души надеялась, что она и впрямь обдумает мое предложение. Чтобы защитить семью Дэру, Мне придется обрезать все нити между сумеречем и миром живых. Но я не могу этого сделать до тех пор, пока не пойму до конца природу этой связи. Я дошла по коридору до своей комнаты. Загадкам библиотечных книг придется подождать. Я слишком устала. Мне снилось, что мы с отцом вместе проводили воскресенье. По возвращении из Индии с телом умершей мы завели традицию по воскресным дням Запираться в оранжерей, чтобы почитать, сыграть в шахматы, рассказать друг другу историю другую, как подлинные, так и вымышленные, причем многие из них имели отношение к моей покойной матери. Конец близок, моя перчинка. Таким ласковым прозвищем, моя перчинка, звал меня отец, сознавая, что я хороша собою, но довольно вспыльчива, так что обращаться со мной должна с осторожностью, не то обожжешься. Он закурил трубку. И начал было пускать дымовые кольца, что означало он устал и в скорости ляжет спать. Но дым не рассеялся в воздухе, не пропитал собою его волосы и одежды, а заклубился вокруг его чела, а затем сгустился облаком тлетворных испарений и принял очертания человеческой фигуры. Чем глубже затягивался отец, тем больше уставал, тем плотнее и чернее делалось облако. Черный призрак наблюдал, как отец откинулся в кресле, выронил трубку перестал дышать. Глаза открыты, нижняя челюсть отвисла. Призрак помаячил мгновение у безжизненного тела, а затем развеялся по воздуху, оставив незримый след на всем, что было в комнате, словно потушенное и вновь возрожденное воспоминание.